Дневной свет показался очень ярким. Витая лестница. Пахнет кошками и чуть-чуть канализацией. Тяжелая дверь, коридор. Он словно бы попал обратно в свой хостел. С той только разницей, что по стенам были развешаны не плакаты с космонавтами и грозными молчаливыми женщинами, а афиши. Множество афиш от совсем пожелтевших, с рубкими краями и виньетками, до поздних советских, с тяжелым угловатым шрифтом. Шпет седой, в атласном халате, в вельветовых пижамных штанах, казался актером, приглашенным на роль старого театрала. Завлит? При совке были такие Завлиты? «Витольд Олегович дал вам самые лестные рекомендации». Голос у Шпета был бархатный, поставленный, но, как и у Витольда, неуловимо бабий. Актерство, демонстративность. И еще недостаток мужских гормонов. Возраст. В коридоре выстроились в ряд неношенные шлепанцы, словно предполагалось, что к Шпету на поклон. За опытом и знаниями будут ходить толпы почтительных учеников. И Шпет заранее озаботился, чтобы они не портили паркет. А на породистых ступнях Шпета красовались черные бархатные тапочки с белым неразборчивым вензелем и белые носки. Но кто сейчас ходит в белых носках? Да еще дома». Я занимаюсь старым авангардом, в частности, группой «Алмазный Витязь». Была тут в двадцатых такая. — На каком основании? — строго Шпет спросил. — Шпет боялся конкуренции или охотников за архивами, коварных и меркантильных охотников за архивами. — Канадцы дали грант. «Нам вот не интересно, а им интересно. Одинокая лампочка под потолком назойлива зудела, надо бы подкрутить ее поплотней или поменять, но ведь шпет старый, ему тяжело лезть наверх». Шпет поморгал в такт спазмом нити накаливания, потом сказал «Тапочки наденьте». Повернулся и, не оборачиваясь, проследовал по коридору Он машинально отметил, что шпет говорит «наденьте». Лингвистически аккуратный шпет. Когда он, справившись с тапочками, вошел в гостиную, шпет, картинно сцепив ладони под подбородком, уже сидел за круглым столом, прикрытым плюшевой алой скатертью. «Ничего не слышал». «Про алмазного витязя», — сказал Шпет. Витые рога изобили на обоих, изрыгали цветочные букеты, когда-то пурпурные, с золотым тиснением, а теперь выгоревшие, бледные, тяжелые шторы, портреты Примадон, театральные программки, веера, секретар с инкрустациями. Книжный шкаф со стеклянными дверцами и занавесочками, задергивающимися изнутри. В жизни так не бывает. Всегда есть что-то. Диссонанс, неправильность. Ну, хотя бы драные кальсоны, которые хозяин в попыхах забыл убрать. Э, такая группа, малоизвестная. Они в двадцать втором ставили тут одноактную оперу смерть петрония Петронья». м Интересно...» Шпет наклонил голову на бок. «Почему я об этом...» «Хотя... Погодите... Двадцать второй?» «Где-то у меня тут был двадцать второй...» Шпет, кряхтя, поднялся. Кряхтел шпет так, словно того требовал рисунок роли. Старый поклонник изящных искусств, хранитель и собиратель, к которому обратился за помощью молодой несведущий энтузиаст. Не какие-нибудь папки с завязочками? Плюш, бархат, литые накладки? И наверняка, наверняка плотные гладкие листы картона цвета кофе с молоком переложены тонкой папиросной бумагой. Он смотрел в сутулую спину Шпета с энергией терьера, роющегося в этой груди старья. «Вот он, двадцать второй!» Шпет еле удерживал зеленый рытого бархата альбом. «Тогда да, бурлило все!» Гастроли, проезжие звезды. Здесь было много проезжих звезд. Да, подумал он, перевалочный пункт, последний приют, мягкое подбрюшье Европы. Краткие вспышки света перед наступающим мраком, лихорадочное цветение перед зимними холодами. Искусство — это храм, где священный огонь продолжают бережно хранить в годину потрясений. А вам откуда известно про постановку? Точно? Шпет боялся, что кто-то его объедет на кривой козе. Из мемуаров претара он им ставил мизансцены и танцы. Там были танцы. «Претар?» Удивился Шпет. «Великий претор Да, он был тут проездом в Варшаву». «Не может быть!» Потрясенно сказал Шпет. «Откуда мемуары? Он ведь давно покинул сей мир». Шпет мигнул бледными старческими веками. Шпет ничего не знал про мемуары. Такое упущение! И еще Шпет избегал слова «умер» — магия предосторожности. «Умер» — да, в Париже, перед самой войной. «Повезло, можно сказать». Шпет чуть заметно передернул плечами. Но глубоким стариком утешил он Шпета, что до мемуаров это, видите ли, как получилось». Рукопись всплыла на аукционе лет пять назад. Пока опубликовали, пока цифровали Пардон. Но кто-то из правообладателей выложил мемуары в сеть. В интернет, пояснил он, встретив непонимающий молочный взгляд Шпета. И там было про постановку смерти Петрония. Очень зло, кстати. Претер им так и не простил. «Чего не простил?» — удивился Шпет. «Но э, это была, как теперь говорят, провокация. Перформанс. Они на премьере подсыпали гостям в бокалы шампанским порошок шпанских мушек в духе Октавии Ливии. Там не только на сцене непристойности творились». Собственно, премьерой все и ограничилось. «Эти «са мажестеларос» Витольда, — подумал он, — просто робкая пародия на зловещее великолепие того почти столетней давности действа. Претор, конечно, путает всё и очень себя хвалит, Любимый ученик Петипа подхватил факел из слабеющих рук учителя. Так что я, когда про оргию в театре прочел, портер ложи, подумал, может, знаете, как у стариков бывает эротические фантазии? Зря он это про стариков. Шпет тоже старик. Вдруг у него тоже эротические фантазии? Ничего не знаю про оргию, с сожалением сказал шпет. А претор? Я что-то краем уха. Но полагал ошибка? Разве претор согласился бы в любительской постановке? Шпет по-прежнему держал альбом на весу, словно раздумывал, стоит ли давать такую замечательную вещь в чужие руки. А ведь Шпет даже не удосужился изучить как следует свое собрание, подумал он. А вслух сказал: "Вам, как историку театра, это должно быть интересно, такое открытие?" "Да", согласился Шпет и поколебавшись, положил альбом на скатерть. Зелёное на алом переливалась и мерцала, словно на знамени исчезнувшего, но не сдавшегося государства. Вот. Но это только посмотреть. Архив, сами понимаете. Плотные с мраморным узором листы были и впрямь переложены тончайшей папиросной бумагой, переворачивая ее, Он видел розовые, размытые подушечки собственных пальцев. Мир мелочей где ты сейчас. Ильф и Петров смеялись над миром маленьких вещей. Глупые, смешные люди. Мир маленьких вещей — это и есть жизнь. Мир больших вещей, в конце концов, сожрал вас обоих? Маленький бы не тронул — Шпет топтался у него за спиной. «Вы по-польски читаете?» «Там большей частью по-польски». Он осторожно перелистывал страницы. Полупрозрачные прослойки пахли пылью и почему-то пудрой. Программки, фотографии, сепия, желтые хрупкие газетные вырезки. Когда он отвернул очередной папиросный слой, Под ним обнаружилась бледная, высохшая фиалка. Ну, наверное, фиалка. «Я был в архиве сегодня», — сказал он Шпету. «Смотрел подшивки газет за двадцать второй. И никто, ничего, хотя, казалось бы, такой, как теперь говорят, новостной повод, такая находка для репортеров». «Ведь на премьеру пригласили весь цвет города». «Сенсация?» — Шпет моргнул. «Оргия?» «Не может быть!» «Об этом бы кричали все газеты. Все! Вы себе не представляете, какие были тогда репортеры, такие прощалыги!» «Господи!» Откуда Шпет выкопал это слово? «Уж они не упустили бы!» «Вы все-таки ошибаетесь?» «Или великий претор ошибается?» «Великим, знаете, тоже...» Но чтобы у нас такое... ну, такое...» «Об этом театре я знаю все!» «Все ты врешь», — подумал он, а вслух сказал... А что, если цензура не пропустила? Все-таки оскорбление общественных нравов. Ну, и кто из важных персон, из тех, кто был на премьере, мог заткнуть рты? Ну, этим прощелыгом. «Писаки!» С великолепной презрительной интонацией произнес шпет. «Щелкоперы!» «Именно. Щелкоперы и прыщелыги. Так или иначе ничего. Дальнейшее молчание, как говорится. Ну, а потом...» «Потом всем стало не до хроники. О, вот она!» Шпет, вытянув шею, выглядывал у него из-за плеча. «Постановщик, мизансцен и балетмейстер Густав Претер». «Боже мой!» — сказал Шпет дрожащим возвышенным голосом. «Боже мой! Но позвольте!» Он протянул альбом Шпету на обеих ладонях, как дар. Шпет благоговейно принял. Это было красиво. «У вас потрясающее собрание, сударь мой!» «Просто потрясающе Мне повезло, что меня направили к вам». Пожелтевшая программка была украшена виньетками, преобладали орхидеи роскошно-фаллических и роскошно-вагинальных форм. Имелись также маски комедии и трагедии в римском духе, но с двойными дырчатыми носами, какие обычно рисуют у черепов. Декаданс, такой вот декаданс. Я сфотографирую, разрешите? — Наверное, — неуверенно сказал Шпет. Шпет, похоже, боялся, что уплывает сенсация, и он, Шпет, опять останется один на один с пыльными плюшевыми альбомами и высохшими цветами. — Безуханными. Ну да, безуханными. — Вот эти? — Шпет удивился. — Теперь... «Этим фотографируют? Иногда любители, вроде меня. Вы позволите мне сослаться на вас, на ваше собрание?» Шпет чуть заметно расслабился. Претер пишет, фотографируя, он продолжал говорить в основном с целью успокоить Шпета, равномерно льющейся речью, что... В самой фамилии его постановщики усмотрели знак с большой буквы. Сюжет, видите ли, из римской истории, и постановщик – претор. И поскольку серьезного гонорара они предложить не могли, они на это особо напирали. Тут все-таки, вы не обижайтесь, провинция. В Москве Мейерхольд. конструктивизм и агит-плакат. В Праге кавка пишет «Замок». А тут все еще любуется цветами зла и во всем знаки усматривают Ну вот, я и закончил. «Как теперь все быстро?» — вздохнул Шпет. «Штучки все эти новомодные. А раньше...» Бывало, пока свет поставишь. Они ведь капризные примы, чуть что не так. Шпет говорил именно то, что положено говорить хранителю устоев. Шпет не выходил из образа. Неторопливо выбрать выгодный ракурс, распределить спадающие складки платья и застыть так на века в облаке, нищающего фотографического света. Да, они могли себе это позволить. А нынче сеть, набита битком фотографиями звезд, застигнутых в самый неподходящий момент, с открытым ртом, со скошенными глазами, с небритыми ногами. — Спасибо, — сказал он шпету, который рассматривал программку, склонив львиную голову на бок. — Вот на кого похож Шпет, на Лотмана, наверное. Все-таки случайное сходство, вряд ли Шпет подражал Лотману сознательно. — А скажите, кто-то вам знаком из обозначенных? Шпет близоруко щурился, вглядываясь в выцветший готический шрифт. Э-э-э. «Исполнители?» «Нет». «О, да вот же! Валевская Нахмансон! Азия, нубийская рабыня? Кто бы мог подумать? В каком-то любительском спектакле!» Шпет занервничал, положил тонкие бледные пальцы на программку, как бы придерживая ее. «Боится, что отберу у него открытие». — подумал он, — присвою себе. «Душевно рад, — сказал он, — что благодаря моей скромной просьбе вам удалось установить сей факт. А кто она такая, прошу прощения? Звезда, Прима. Ах, да!» Шпец с облегчением выдохнул, покатые плечи опустились. «Вы же не в курсе, — «Совершенно», — сказал он, — «я, знаете ли, в оперном искусстве некоторым образом профан любитель. Колоратурная сопрано брала верхнее фа третьей октавы, причем с легкостью. Представляете, венская школа, звезда, можно сказать». Ее застрелили прямо на сцене в тридцать девятом. Да, такая трагедия. Мы ею очень гордимся. Но как она согласилась? Такое м незначительное начинание... Непонятно было, чем именно гордится Шпет исполнительским мастерством Валевской или тем, что получилась такая живописная трагедия. Не такое уж незначительное, судя по результатам. А остальные — художник, композитор, автор либретто. Шпет разгладил программку рукой. На атласных локтях шпета красовались аккуратные вельветовые заплатки, какие и положены иметь человеку усердно работающему дома за письменным столом. Кто их пришивал? Домработница, дочка, невестка? А если у него дети, внуки? Да, либретто у Вертиго... И он же Петрония пел. — Не знаю. Шпет покачал головой. — Странная фамилия, разве такая бывает? — Ну, наверное, псевдоним. — Наверняка, — согласился он. — И вместо имени только одно «у». — У нас в артистическом мире так не принято. Уильям, Улисс, Ульян, Устин. В артистическом мире, твердо сказал Шпет, нет никаких Устинов. А вот это Шпет напрасно. Прекрасное имя для человека, решившего поставить смерть Петрония. Юстианова Чума, убийца святых и королей, пришедшая ниоткуда, канувшая в никуда. Сто миллионов человек, как не бывало. А композитор? О нем что-нибудь известно? Пахло пудрой, мастикой, гнилой водой в цветочной вазе. Шпет когда-нибудь проветривает комнаты. Ковач. О, да, он известен. Вернее... Был бы известен, шпет нервно потер руки, но умер молодым, очень молодым. Тогда все умирали молодыми. Ну, практически гений. Но больше не писал для театра, так что я понимаю. А костюмы и декорации... Вот написано... «Баволь? Кароль Баволь?» «Баволь?» — пробормотал Шпет. «Баволь... Что-то знакомое, но... Не помню права. С театром он тоже больше не работал, это точно. А, скажем, музей краеведческой или художественной, как вы полагаете?» «М -м -м, «Может быть», — неуверенно сказал Шпет. «Хотя у них площади маленькие, разве что в запасниках, но в запаснике вас вряд ли пустят, даже если я сошлюсь на вас. Но почему? Потому что там все в ужасном состоянии, им стыдно», — сердито сказал Шпет. «Там все ценное растащили еще в девяностые. А что не растащили, то сгноили. У них трубу прорвало. Мне Воробкевич говорил...» «О, постойте. Воробкевич, точно. Он вроде меня, Воробкевич. Собиратель. Хранитель. Ну, конечно. Это вам к Воробкевичу надо?» «Спасибо». душевно благодарен, а я могу сослаться на вас да разумеется и я сам ему позвоню рекомендую конечно это еще лучше это просто замечательно